ЭПИЛОГ Вольга подошел к окну и распахнул обе створки. Молнии уже перестали падать, а черная туча отползла назад за горизонт. Виднелась лишь истине фиолетовая полоска между морем и небом. Вскоре исчезнет и она. Он вдохнул на электризованный воздух и потянулся вверх, представляя, что взлетает. До сих пор ему не позволяли выйти в небо вместе со всеми, и Вальга жил мечтой, что однажды это произойдет. Но так было раньше, до появления здесь дерзкой светловолосой синеглазки. Колючей, как унизанные шипами, ветвь древа жизни. Теперь же мечта изменилась, Вальга собирался вернуться на землю, чтобы найти беглянку. Хотя и не понимал до конца, зачем ему это надо и что он будет с ней делать, когда найдет. Но с тех пор, как девушка исчезла, его терзала тревога за нее. Он так и не понял толком, куда она подевалась. Нырнула в переплетение ветвей и пропала. Как Вальга не вглядывался, не смог ее найти. Море под кроной Древа Жизни выглядело спокойным. Поэтому вряд ли Тильда упала вниз, но уверенности в этом у парня не было. Он опасался, что Синеглазка отправилась на темную сторону Лукоморьи в кощееву темницу выручать брата. Вальга решил, что небо подождет, пока он будет искать синеглазку. Он обойдет и землю, и подземелье, но отыщет ее. А отец, что ж, огорчится, конечно, но поймет, ведь он очень умный. С отцом Вальге повезло. Забравшись на подоконник, парень выпрямился во весь рост и бросил прощальный взгляд на небо. Туда, где белели трепеща крылья, возвращавшихся с битвы светоносцев. Нужно торопиться и покинуть дворец до того, как отец взойдет на крыльцо. Вальга расправил крылья и вылетел наружу. Оказавшись за пределами небесного города, он начал снижаться к земле, уверенный, что однажды настанет и его черед взлетать ввысь. Продолжение следует.